Глава 8 Я успел подхватить Лию до того, как она упала на пол. У нее закатились глаза. Кажется, что она даже не дышала. Нет, все нормально. — Мать моя! — пробормотал бармен Рави. — Что с ней? — Позвони в скорую! — крикнул я. — Куда? — Врача вызови, пусть приедет! — Так врачи не ездят к низким. — Ко мне поедут, — сказал Орлам, подходя ближе. «Надо ее куда-то положить». «У меня в подсобке диван!» Рави кинулся открывать дверь. Я утащил Лию в маленькую комнату, заставленную металлическими бочонками с пивом. У стен стоял узкий черный диван. «Алекс», — шепнула Лия. «Я что, упала?» «Все хорошо», — ответил я. Рави кому-то звонил с телефона стоящего за стойкой. Потом трубку взял сам Орлам и сказал всего пару слов. «Скоро приедут», — сказал он. «И увезут с собой». «Что с ней?» «Я не знаю», — ответил я. «У меня голова закружилась и Лия закашлялась. «Надо же возвращаться в общежитие. Уже поздно». Потом. Приехавший седой доктор, почему-то одетый в черный длинный костюм, а не в белый халат, посмотрел на Лию и покачал головой. «Надо увозить в больницу». «Так поехали», — сказал я. «Вы же низкие!» — доктор усмехнулся. «Так просто!» «Слушай, ты!» — я подошел к нему. «И еще слово!» «Спокойнее!» Орлам достал какую-то карточку с треугольником и передал доктору. «Оформи ее от моего имени, хотя бы на сегодня!» «Ох, семья Квинт!» Доктор всплеснул руками. «Конечно, конечно! Все, что угодно!» «Сейчас мы ее заберем». Я ждал в коридоре, когда кто-нибудь выйдет. Здесь все белое, как и во всем городе. Кроме одежды. Мимо иногда проходили люди в черных плащах. Пахло какими-то травами и спиртом. Я сидел на жесткой сидушке, держа в руках телефон. До сих пор заблокированный. Если бы не другая одежда врачей, все было бы как в тот раз. Еще в прежнем мире, со старым мной. Наконец ко мне вышел один из докторов. Пока ее состояние стабильное. Невысокий аккуратный мужчина с сидеющими волосами поправил перчатки. Но не могу гарантировать, что так будет и дальше. Нужно ее наблюдать неделю, пока затрудняюсь сказать, что именно с ней случилось. И сегодня она должна остаться в палате. Нужно будет следить за ее состоянием. — Так следите! — Милый мой, — устало сказал он, — вы очень наивный молодой человек. Я видел, что ее привезли по карточке семьи Квинт, но она-то низкая. Семья Квинт не будет оплачивать ее лечение и проживание. А это место, оно лучшее и не дешевое. Увезу в другое. «Куда — Куда? — удивился доктор. — Ее примут только в Нижнем городе. А вы хоть раз были в тех больницах? Ее просто положат на грязную койку и будут ставить витамины, пока она не выздоровеет. Или... В общем, их методы лечения так себе, а еще там отвратительно кормят. Я злобно на него посмотрел. — Поймите, я вам не враг, — успокаивающим голосом сказал доктор. — У вашей сестры, вероятно, опухоль. После анализов и снимков я могу сказать точнее, даже смогу прооперировать. Поверьте, в нашей клинике это лечится и очень успешно, но это... — Дорого, — догадался я. — Верно. Я не буду юлить и скажу, как есть. Нахождение в палате обойдется в тысячу энгемов сегодня на ночь. Завтра она может вернуться в общежитие и потом просто приходить на прием. Будет дешевле. Анализы и снимки – десять тысяч энгемов. Лекарства пока возьмем недорогие – примерно тысяч пять энгемов. И только за первую неделю вам нужно заплатить... Я достал из кармана пачку денег. Часть из них я получал за вчерашний бой – а часть — то, что выдал побитый в столовке сопляк в качестве извинений. Я протянул красные купюры доктору. Тот облизал палец и начал тщательно пересчитывать. «Не хватает полутора тысяч», — сказал он, пересчитав все дважды. «Но ну, я помечу, что вы оплатили полностью. Только не забудьте занести через неделю, пожалуйста, когда будем обсуждать основное лечение или операцию. Операция лучше, но лечение более доступно, хотя это относительно». «Я так понимаю, вы намерены оплачивать?» «Обязательно», — ответил я. «Я могу ее увидеть?» «Конечно, ей уже лучше». Я пошел в палату и сел рядом. Лия лежала с закрытыми глазами. «А это хорошее место, как в лучшей частной клинике в том мире. Я в таких лечился, когда стал хорошо зарабатывать. Рядом с койкой стояла какая-то аппаратура с мониторами, кнопки вызова докторов, туалет и ванная в соседней комнате. Хорошее место» на которое нужны хорошие деньги». «Вот я тебя подвела», — шепнула Лия, открыв глаза. «Тут должно быть очень дорого». «Ничего, с этим я разберусь». «А может, не стоит ничего делать?» — спросила она. «Если отдавать столько за меня, то тебе придется...» «Помолчи, я разберусь, потому что еще раз на ее похороны я приходить не собирался». «Не, не в этот раз». «А тут уютно». — сказала Лия. — Никогда даже не думала, что окажусь в клинике верхнего города. — Ничего, тут тебя быстро поставят на ноги. Я посмотрел в окно. Уже стемнело, но на западе виднелось зарево, будто там вставало еще одно солнце. Нет, там просто горит что-то очень яркое и большое. — Тебе же еще на занятия послезавтра. — Лия потянулась за стаканом воды. Я ей подал и помог напиться. — А я и сама все пропущу, — пожаловалась она. — Вот вечно все не вовремя. — Такие вещи вовремя не бывают. — Правда. Ты же о чем-то говорил с тем бойцом из Семиквинт? Орламом. — Да, — сказал я. — Предлагал мне попробовать эти бои еще раз. Говорил, что есть шанс попасть на тот большой турнир. — Только не соглашайся на это из-за меня. — Разберусь, Лия, я разберусь. В заглянула медсестра. «Скоро ей уже спать», — сказала она вежливым голосом. «Ладно, пока, Юля. Лия. Я зайду завтра». «До встречи», — Лия улыбнулась. Я вышел в коридор и стукнул по стене кулаком. Боль пронзила руку. «Пять все так же, как в тот раз. Другой мир, но ну все повторилось!» Ее доктор с кем-то говорил. Увидев меня, он прервал разговор и подошел ближе. «Сколько стоит операция?» — спросил я. «Если будете ее делать». «Зависит от результатов анализов», — он поднял глаза к потолку. «Лечение дешевле, но у операции отличные результаты, обычно это стоит миллион». «Миллион!» «Да, миллион энгемов, но шанс на успешный исход почти 100%. У нас лучшее оборудование, и не только», — он похлопал по плечу. «Эти пассажиры понимают в медицине лучше, чем в боях. И не думайте, что мне нужен миллион уже завтра к утру. Можно расплатиться частями» покажи же еще будет обычное лечение?» Я молча пошел на выход. «Миллион!» «Это сколько боев мне нужно провести?» «Где?» На улице меня ждали. Орлам, парень с тростью, стоял, прислонившись к какой-то машине, похожей на Мерс. За рулем сидел мрачный водитель в темных очках. «Что сказали?» Спросил Орлам. «Ничего хорошего». «Спрошу иначе. Сколько?» «Миллион!» Он приоткрыл рот от удивления. — Это много. — У тебя есть? — зачем-то спросил я. — Будто кто-то отдаст такую груду денег первому встречному. — Нет, — совершенно спокойно ответил Орлам. — Даргон Квинт не прогоняет меня из семьи только из-за старых заслуг. Считаю, я инвалид у него на пенсии, у меня таких денег давно нет. — Что насчет того адского забега? Ты говорил про бои какого-то лиса. — Я говорил про лиса чётко произнёс он. «Послушай, мне жаль, что так случилось, но шанс у тебя есть. За победу в адском забеге ты сможешь получить 400 тысяч. Ещё 400 тебе выплатит Даргон как бонус». «И остаётся 200 тысяч». «И останется миллион», — Орлам сурово посмотрел на меня. «Ты в текущем состоянии не победишь, там будут лучшие. Один пиранье чего стоит? Я бы и сам с ним не справился, если бы мог драться». В забег попасть сложно, но от семей охотников устроиться туда проще. Если докажешь квинтам, что можешь победить, на этот раз Даргон тебя возьмет». «И что для этого нужно?» — спросил я. «Показать себя в бою». «Я готов». «Так сразу?» — он усмехнулся. «Ну да, времени у тебя мало. Поехали к моему другу, проверим, как ты справишься с Лисом. И как выдержишь бой?» Я вернулся в Нижний город, пробов наверху меньше дня. Орлам говорил, что только внизу можно показать себя, но бои здесь опасны, и в них можно умереть. Но раньше я как-то дрался и даже побеждал. Справлюсь и сейчас. Мы вышли из лифта и поехали на какой-то машине с другим водителем. Эта машина больше напоминала военный бронированный джип. На дверях были нарисованы красные треугольники, которые светились в темноте. А внутри это больше походило на дорогой лимузин, Есть даже мини-бар с выпивкой. «Даргун часто спускался сюда», — сказал Орлам. «Ему нравятся смешанные бои. Я тоже иногда бываю здесь. А несколько лет назад дрался здесь сам, как и ты». Окружающие меня пейзажи Нижнего города очень сильно напоминали какой-нибудь неприятный райончик на окраине города. Мрачные здания, грязные улочки, непонятные люди, которые пристально рассматривали нашу машину, пока мы ехали мимо. Но я понимал, почему многие так рискуют в боях, и понимал, почему рисковал другой я, который раньше жил в этом мире. Потому что в этом месте жить не менее опасно, чем выходить в клетку. «Я много дрался в таких боях», — продолжал Орлам через несколько секунд, — «пока Даргон меня не нашел и не дал мне лисса. Потом стало проще, хотя, это как сказать, иногда было и сложнее». Машина плавно вырулила на другую улицу и бибикнула, чтобы стоящая поперек дороги ржавая машина пропустила нац. Возле машины стояли рослые парни с битами, у многих красные лица от цепи. — Банда остальных крыс, — сказал Орлам, чуть усмехаясь. — Тусовался с ними, когда еще был сопляком. Опасные типы, но сплошь психопаты и наркоманы. — Ты тоже с ними связывался? — Не помню, — ответил я. У меня с памятью плохо, а ты тоже держал эту свечку, когда Даргон позвал тебя. Какой-то ритуал». Бандиты, наконец, разглядели треугольники на машине, переглянулись и отогнали свою ржавую дерьмовозку Дорога открыта. «Да, было дело, но этот ритуал, которым якобы проверяют, можешь ли ты владеть лисом, полная хрень», — сказал Орлам, глядя на парней в окно. «Он не показывает ничего. Лис, очень своенравная мразь. С ним будет непросто, даже если свечка не потухнет. И как он выглядит? Сложно объяснить. Увидишь сам. Если что-то пойдет не так, я его сниму с тебя. Но тогда у тебя ничего не выйдет с боями». «Должно получиться», — сказал я. «Другого выхода нет». «Но у меня вопрос к тебе. Какой тебе смысл мне помогать?» «Я сам хочу это знать», — он усмехнулся. «Но я многим обязан квинтам». И мне не хочется, чтобы они проиграли адский забег еще раз. Ведь кроме боев у квинтов мало что осталось от былого величия, а ты похож на того, кто сможет справиться». «А», — он отмахнулся «не забивая голову раньше времени, приехали». В нижнем городе постройки отличались друг от друга. Одинаковых, как наверху, почти не было. Увидев это одноэтажное здание со сломанной вывеской, я почему-то сразу подумал, что это тренировочный зал. Так и оказалось. Зал пустовал, пахло ржавчиной и маслом. Свет уличных фонарей проникал через грязные окна, занавешанные кривыми жалюзи. Тренажеры пылились у дальней стены. В центре стоял ринг с покрытием желтым от старости. У ринга спиной к нам стоял здоровенный лысый мужик, выше меня чуть ли не на полметра. На нем майка, которая не скрывала вытатуированные крылья. Гигант повернулся. Это он. Это... Старый Герберт, с которым я дрался прошлым вечером или ночью. Тот, который превратился в демона. Он злобно выдохнул через нос и пошел к нам. Деревянный пол скрипел при каждом шаге. Я чувствовал, как доски дрожат и стонут от его веса. Еще один бой. Это так меня решили проверить. Но старый Герберт смотрел не на меня, а на Орлама. «Тебе сюда нельзя, старый гондон!» Басом прорывел полудемон-получеловек. — И что, рогатый мудила, выставишь меня вон? Орлам даже не показал, что испуган. Он и не был испуган. — Вон отсюда, жопа с тростью! Старый Герберт показал на дверь. — Хрен тебе, лысый хер, посланник солнца! Они сблизились, выпрямив груди колесом, и столкнулись пару раз. Потом захохотали и крепко обнялись. Старый Герберт шлепнул Орлама по спине своей широченной ладонью. — Давно не виделись, старина, — сказал старый Герберт. — А я тебя видел на записи сегодня, — ответил Орлам. — Тебя отмудохали, как дешевую шлюху. — А ты не знаешь, кто этот парень? А ты не знаешь, кто тот парень? Он хорош. — А вот и он, — Орлам высвободился из объятий и показал на меня. — Собственной персоной. Человек, который тебя отделал. Старый Герберт чуть наклонил лысую голову, На лице остались следы от вчерашней драки, но ни следа от рогов, и не видно тех мощных клыков. «Хороший бой, парень», — сказал полудемон. да я не пойму одного. Зачем ты ударил меня по голове?» «Что?» — удивился я. «Полукровок нельзя бить по голове», — Орлам встал рядом со мной. «Иначе они звереют. Но иногда я так делал. Бои выходят более эффектные, и зрителям больше нравится «Это еще повезло, что я не выдрал у тебя кишки и не сожрал!» Старый Герберт ухмыльнулся. «Ну так что приперлись? Поржать над стариком?» «Нет», — сказал Орлам. «Я слышал, сегодня будет бой в яме, но главное событие под угрозой». «Ну да, могильщику не с кем драться, его соперник утром напился и упал в лужу». «Захлебнулся?» — спросил я. «Нет, его сожрали у сатики» старый герберт скрестил мощные руки на груди и сейчас организаторы бегают по всему городу и ищут соперника ко мне приходили но я же не дурак выходить против могильщика а зачем спрашиваешь старина у меня есть доброволец орлам показал на меня парни не взяли в семью Квин. кто то подставил его и нас но сейчас мы проведем пару боев и даргон передумает против могильщика — удивился Гербер. — Парень хоть и хорош, но не сладит с ним без пассажира. — Я отдам ему своего, — печально сказал Орлам. — Мне он все равно не нужен. — И сразу бросишь парня в бой? — Можем и отложить, — Орлам посмотрел на меня. — Но решать тебе. Я думал, у тебя мало времени. — Я буду драться, — четко произнес я. — Хорошо орлам поднял руку похлопать меня по спине но вместо этого сдавил мне плечо твердыми пальцами самое главное шепнул он никогда не выпускай его на волю никогда хорошо сказал я и что дальше и где этот лис? или пассажир а он уже у тебя я ничего не почувствовал ничего не изменилось только хотел этому возмутиться почувствовал холод и как плечо чешется. Такое чувство, будто на нем кто-то сидит. Я почесал кожу и покрутил головой. Никого там не было. «К нему нужно привыкнуть», — сказал Орлам. А потом я почувствовал боль. Длинный хвост давил мне живот и бедра. Когти вцепились в плечи. Позвоночник пронзил острой болью от нестерпимого холода. Кто-то сидел на моей спине. Я чувствовал его вес. Я начал его скидывать, но руки не натыкались на того, кто сидит на спине. Орлам и старый Герберт внимательно на меня смотрели. «Если станет не сказал Орлам, — я его заберу. И так далее Юля умрет еще раз? Никогда!» «Нет! — проревел я. Боль от когтей стала еще хуже, будто они пробили кожу, мышцы и вонзились в кости. Зубы воткнулись мне в затылок, а острый язык будто пробил череп и начал ковыряться в мозгах Лед и огонь, холодно и жарко одновременно. Я вспотел. И вдруг боль прекратилась. Но пассажир, который забрался ко мне на спину, не исчез. Я чувствовал холод от его тела. Он взял меня за плечи когтями, которые я не видел, и направил голову вперед. Я чувствовал его леденящее дыхание, но не видел, кто это. Он заговорил со мной. — водитель! — сказал он тихим, шипящим голосом прямо внутри моей головы. — Мы ждали. Ты пришел нас спасти или уничтожить?